Вадим старался его не слушать. Он думал о своем и не хотел умирать вором. Вообще не хотел умирать. Ну, разве что неожиданно, чтобы не мучиться. «Свет! Впереди свет!» Малина выбросил вперед руку, затем рукояткой нагана стукнул по голове впрягшегося колоса. «Пригнись, Михаил, пригнись, сука!» «Застрелю!» Лесовоз успокоил упоров, заволновавшихся беглецов. Больше трех человек в кабину не войдет. Но он прижался вправо, повел машину по самому краю колеи. Гаромадная Татра, пахнув отработанной солярой, пронеслась мимо, быстро исчезая в наступающих сумерках. «Ты чего фары не включаешь?» — спросил все еще не успокоившийся пельмень. «Залетим куда-нибудь?» «Да пошел ты, животное! Не лезь не в свои дела! Погонял мне и в зоне хватало!» «Ты!» — пельмень задохнулся от неожиданной дерзости фраера. «Ты! слышишь малина, я его озабочу, пешком пойду, но...» Денис поднес к носу вора автоматный ствол. Вначале разглядывал пельмени с равнодушной издевкой, а затем сказал, — Какие фары, лошадиные твои мозги! Менты засекут нас за пять километров. Сиди и молчи, пока мне не надоел твой базар. Пельмень молча смотрел на автоматный ствол стухнущий злобой. Поселок открылся далекими огнями, слегка приподнявшими покров ночи. Машина сбавила ход, покрылась на малой скорости, осторожно переваливаясь по растолканной дороге. Свет впереди таил опасность. Она, как холод, проникала в замерзшие души зэков. Это юртовый. Стараясь говорить спокойно, проговорил Чалдон. Чихнул и вытер лицо от отелогрейку Колоса. Кассу здесь брал. По наколке? Слепую не работаю. Местный наводил, партийный. Так при делах и остался. У них пар-две как шапка-невидимка. Останови, Вадим. Вон туда приткнись, чтобы с глаз залой. — Пойдем, чалдончик, проведаем твоего подельничка. Малина в темноте сунул упору у ТТ. Они осторожно выползли из машины и, согнувшись, ушли в сторону огней. Настороженная ночь чутко берегла молодую тишину. Минут через тридцать ее нарушил характерный скрип, и по дороге проехала телега. Она начала... Рассказывать о своих хворях еще задолго до того, Как поравнялась с машиной, укрытой в плотной тени ельника. Поймавшая незнакомый запах лошадь фыркнула, взяла в сторону. — Тррррррр, халява! — проснулся возница. — От себя шарахаешься! Голос и скрип ушли в темноту. Остался теплый запах конского пота, Принесенный со стороны дороги и ветерком. Фить, фить, донеслось из ельника. Малина выдохнул упоров и опустил пистолет. Уже потому, как они подошли к машине, было ясно. В поселке не все благополучно. Денис отхлебнул крепкого чаю из фляги убитого старшины И указал большим пальцем за спину. Засада! Нас спасут с шести вечера. Такой день, и они людей ловят. Ему трудно шутить, но он был старшим в побеге, который нельзя провалить. Объездной дороги нет, а наша лайба, насколько я разбираюсь, не летает. Что посоветуешь, Михаил? Сдаваться надо, все равно поймают. Нет, голуба. Мы пойдем другим путем. По канале. Минут через десять подельничек Чалдона Организует короткое замыкание. Ментовская машина стоит с проколотыми шинами. Остальное в твоих руках, Вадим. Всех предупреждаю. По цели не стрелять над головами, Иначе они начнут чесать всю тайгу. Машина выползла с приглушенным урчанием. Стволы автоматов легли на опущенные стекла. «Страшно, ниша хихикнул не очень весело Пельмень. «Лежал бы сейчас на теплых нарах с шерстяным Русланом!» В это время в поселке погас свет. Мотор не прибавил оборотов. Додж продолжал подкрадываться к первым барачным постройкам. Где-то во дворе испуганно взлаяла собачонка, оборвалась пьяная песня, но немного погодя возобновилась. «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!» Певец споткнулся, упал в грязный снег. Шлепок получился коротким, как удар конского хвоста в воду, но его будто ждали замлевшие от сдерживаемой злости цепняки. Их дружный лай заглушил шум мотора. Упоров даванул на газ. Луч мощного фонаря ударил ему по глазам. Малина полоснул очередью из автомата выше света, и перепуганный человек шарахнулся в темноту. Фары выхватили из мрака четырех солдат, бегущих к дороге. Их прижал автоматная очередь. Додж зацепил кого-то бампером, перепрыгнул через квет, объехал приготовленный завал, понесся вдоль домов. Машина мчалась по глубоким рытвинам не снижая скорости. Временами казалось, что, взлетев, она уже никогда не приземлится. — Жми, Вадим! — Чалдон повис над водителем. — Затем хребтом лежневка метров двести — Дальше хорошая дорога. Жеми! Побег был продуман. Упоров взял руль круто влево. фары выхватили из темноты четкий силуэт лося. Зверь вздернул голову, одним прыжком покинул полосу света. Впереди ментов нет, раз зверь гуляет. Путь свободен. Прогремевшие за спиной выстрелы не волновали беглецов. Они были надежно защищены стеной леса. Лежневка оказалась старая, едва держала доджи, то и дело задирая вверх сгнившие концы бревен. — По такой тяжелой машине уже не пройдет, — радовался пельмень. Бензина осталось километров на тридцать. — Хватит, — успокоил Чалдон. Через двенадцать верст будет обрыв. Спустим лайбу, дальше пехом, южным склоном. Там сухо. по Посуху собакам трудно. Я не пойду с вами, — ожил колос. Я все сделал, что вы хотели. Имейте совесть. Что ты кокетничаешь, под люка Пельмень поймал колоса за подбородок. — У меня терпение не алмазное, хотя и сам золотой. Минут через пятнадцать Чалдон попросил остановиться. Первым выскочил колос. Поскользнулся на четвереньках, пробежал несколько метров, но, встав на ноги, произнес внушительной угрозой. — Прошу запомнить, если с моей головы упадет хоть один волос, этим вопросом займется лично ковпак. «И на кой хрен нам такая голова?» Пельмень уже был в хорошем настроении. «Я лучше из твоей прямой кишки ножны сделаю». «Вы интеллигентный человек, Шура. Вы изучали анатомию?» Малина жестом показал голосу, что он пойдет впереди. «Постередите Мишу, пока мы спустим машину под откос». Они шли каменистой грядой, стараясь не оставлять следов на голой земле. С гряды спустились в болото, где хватали ладошками на ходу вытавшую прошлогоднюю калюку. Пельмень толкал прикладом автомата в спину колоса, всякий раз, когда тот пытался задержаться у кочки, чтобы хорошо загрузить живот. Шли целый день. С одним коротким привалом уже не заботясь о промокших сапогах и стертых до крови ногах а лишь когда солнце начало скатываться к белым вершинам волчьего хребта а упоров подумал что теперь придется двигаться по звездам челдон втянул в себя воздух и присел дошли сообщил он поставил автомат на боевой взвод остальные сделали то же самое Пойдем взглянем. Малина сбросил со спины надоевший мешок, с силой толкнул его ногой к стволу листвяшки. «Дыхало не работает», — пожаловался пельмень, завалившись прямо с грузом на снег. «Если нас там пасут, че тогда?» «Че тогда?» — повторил Денис Малинин вопрос и сморщился, потрогав замлевшую шею пока мы ходим вадим перетаскает сидора к той болотине. схавай под мох начнут шмалять беги куда подальше а я спросил с гонорком колос впервые за весь побег малина не ерничал объяснил все ладом тебя застрелит шурик